Адам и Ева. 91. Мужское и женское начало. Два мощнейших биологических принципа. Их бесперебойное взаимодействие в обществе – один из главных признаков общественного здоровья. С этой точки зрения наш мир, несмотря на теперь уже всеобщее политическое раскрепощение женщин, демонстрирует явные приметы нездоровья. И нездоровье это по большей части вырастает из эгоистической мужской деспотии. 92. Миф об искушении Адама я интерпретирую следующим образом. Адам есть ненависть к переменам и бесплодная ностальгия по невинности животных. Змей — воображение, способность сопоставлять, самосознание. Ева — это принятие человеком ответственности, необходимости прогресса и необходимости прогресс контролировать. Райский сад — недосягаемая мечта. Грехопадение — неотъемлемый процесс эволюции. Бог в книге «Бытия» персонификация адамовой злой обиды. 93. Адам – это стасис, или консерватизм, ева – кинесис, или прогресс. Адамовы общество те, в которых мужчина и отец мужские божества требуют беспрекословного подчинения общественным институтам и нормам поведения – что и наблюдалось на протяжении большинства периодов истории нашей эры. Типичный такой период викторианская эпоха в Англии. Евины общество те, в которых женщина и мать, женские божества, всячески поощряют новаторство и эксперимент, как и обновление понятий, целей и способов чувствования, типичными примерами могут служить эпоха Возрождения и наша собственная эпоха. 94. -е. Есть, конечно, и Адаму женщины, и Еву мужчины. Среди прогрессивных художников и мыслителей мировой величины по пальцам можно пересчитать тех, кто не принадлежал ко второй из означенных категорий. 95. -е. Мелочный, злобный и все еще господствующий антифеминизм подвластного Адаму человечества – это незатухающий отсвет некогда действительно важного мужского превосходства, физической силы и полезности – в условиях борьбы за выживание. Для Адама в мужчине женщина всего лишь вместилище, которым, если надо, можно овладеть силой. Эта мужская ассоциация всего женского с объектом допустимого насилия выходит далеко за пределы женского тела. Можно взять силой прогресс и новаторство. Да вообще все, что не основано на примитивной грубой силе, можно изнасиловать. Все прогрессивные философские течения феминистичны. Адам... Князек в замке на горе, военные набеги и фортификационные сооружения, собственная сила и собственный престиж — вот все, чем он одержим. 96. Но Еве хватило не только ума выманить Адама из дурацкой спячки в райском саду, ей также хватило доброты остаться с ним после. И это свойство женского начала, терпимость, скептическое в целом отношение к убежденности Адама в праве сильного — как раз и есть для общества самое ценное. Всякая мать – это эволюционные системы в микрокосмосе. У нее нет выбора, кроме как любить то, что есть, своего ребенка, будь он урод, наглец, преступник, эгоист, тупица или калека. Материнство – самая надежная школа терпимости. А терпимость, как нам еще предстоит усвоить, самая надежная из всех человеческих премудростей.